Глава двадцать вторая. Неожиданные откровения. Джеймс появился в своем особняке только ближе к двум дня. В приподнятом настроении, выспавшийся и вполне бодрый. Проигнорировав укоризненный взгляд Томаса, он с аппетитом пообедал, немного позанимался текущими делами, а потом велел подать экипаж и направился в гости к графу Уинчестеру, Проще было дойти всего-то к их-нибудь пять минут, но к лорду-канцлеру не принято являться пешком. В отличие от сравнительно скромного жилища Джеймса, этот особняк выглядел настоящим дворцом. Фонтаны, розовые кусты, широкая подъездная дорога к парадному входу с мраморной лестницей и колоннадой. Оливер вышел сразу, как только слуги доложили о прибытии графа Сейморского. «Джейми!» И когда Квинси с непонятным воодушевлением даже с радостью бросился к приятелю, рад, что с тебя сняли обвинения, подумать только, мы всем клубом обсуждали случившуюся нелепость. Никто не сомневался, что всё это не более чем глупые выдумки ищейек, но ну и быть может гадкой месть сануды судьи? Я тоже не сомневался, едко улыбнулся ему Джеймс. Ещё думал, что мне не дадут выспаться, желающие выразить сочувствие и поддержку. Однако ни одного знакомого лица, кроме Ричарда Кавендиша и маркизы Алтена, я так и не увидел. Я приходил, Джимми. Оливер с серьёзным посмотрел на графа. Но твой слуга сказал, что ты спишь. Разве тебе не передали? Нет. Похоже, прислуга совсем распоясалась, нахмурился Джеймс. Похоже на то. Но как ты сейчас? Виконт был сам о заботе, даже на себя не похож. А что этот Кавендиш-неудачник явился в очередной раз предложить дуэль? Он просто пришёл как родственник. Виконт хмыкнул: "Какой он тебе родственник, дальний? Ты меня поражаешь". Воскликнул Оливер: "Ты терпеть его не можешь, то родственником объявляешь, ещё скажи, что собирался жениться на его обитой сестре. А что если так?" Вкратчиво ответил Джеймс, и в его синих глазах появился опасный блеск. "Вот как?" Иконт на мгновение сжал губы. Но тут же взял себя в руки. Я буду удивлён. Ведь ты говорил, что встречаешься с ней лишь за тем, чтобы подразнить Дика. Но Олли оглянулся в сторону парадной лестницы. К чему мы здесь стоим? Может, желаешь выпить? Нет, спасибо, отказался граф. Воспоминания о недавней попойке были всё ещё живы в его памяти. На улице прекрасная погода, прогуляемся. А чего бы и нет? Виконте знаком велел слуги принести перчатки, пальто и шляпу. Покинув дом, они направились в парк, разбитый позади особняка. Здесь точно так же все было обустроено по высшему разряду. Даже сейчас ранние цветы радовали своими яркими красками, а на ветвях деревьев уже пробились первые листья. И в этом обрамлении особенно живописно смотрелись потемневшие от времени статуи и старинные вазоны. «Так что за история с Диком?» — спросил Оливер, когда они шагали по дорожке вдоль небольшого ручья, по берегам которого уже вовсю цвели мелкие белые и голубые цветы. «В каком смысле?» — удивился Джеймс. «Ты говорил, что он явился к тебе недавно. Чего же он хотел? Поговорить. О чем? О том, что происходит между нами. И о том, что случилось с Анной». Джеймс внимательно следил за собеседником. Он ни в чем не был уверен и вынужденно действовал наугад. «Не понимаю, что вообще может происходить между таким, как ты, и таким, как Дик Кавендиш», раздраженно заявил Виконт, выбрав почему-то для обсуждения не убийства Анны, а визит Ричарда. «Он хороший парень, Олли. Знаешь, я думаю, что буду рад видеть его в нашем клубе». Джеймс беззаботно посмотрел на небо. «Неудачник? Хороший парень?» В нашем клубе, прошептал Оливер. Почему бы и нет? В нашем клубе есть не только высшие аристократы, чем дик хуже. Раньше ты говорил иное. Я умею признавать свои ошибки. К тому же, Дику сейчас очень непросто. Мне кажется, Олли, ты уделяешь неоправданно большое внимание происхождению Ричарда. Да, он не так знатен, как мы, но всё же джентльмен, а это немало. Ах вот ты как заговорил. Виконт впал в ярость неожиданно без всякой видимой причины, схотив Джеймса за грудки, он сильно встряхнул его. "Я так и знал. Ещё в университете видел, что в вашей вражде есть что-то слишком личное", выкрикнул он срывающимся голосом. "Личное?" Джеймс ожидал, что виконт начнёт возмущаться по поводу допуска бедного родственника в элитный клуб, но выпад про личные мотивы озадачивал. "А как ещё это называть? Ты любишь его". Виконт только что слюной не брызгал. "Ты уже несколько лет его любишь?" И что теперь он ответил тебе взаимностью? Граф замер от неожиданности, пытаясь понять, как так вышло, что Оливер знал о нём правду и столько времени молчал. Ты потому и ухаживал за его сестрой, чтобы оказаться ближе к нему? Мысли путались. Джеймс даже не пытался вывернуться из хватки виконта, так как окончательно перестал понимать, что происходит. Если Олли понял, что граф Сеймурский не мужчина, То какого чёрта говорит о нём по-прежнему в мужском роде? О чём ты? Он пытался вырваться, но не вышло, виконт продолжал держать крепко. О том, что между тобой и неудачником Диком ты совсем измучил меня, Джеймс, а теперь лишаешь последней надежды. Надежды на что? Граф ожидал чего угодно, только не того, что за этим последовало. Оливер схватил его в охапку и начал пылко целовать. Ровно до тех пор, пока не получил до крайности болезненный и единственно возможный в положении Джеймса удар в пах. «Совсем спятил». Граф отбежал на несколько шагов, вытирая губы тыльной стороной ладони. Виконт, согнувшись в три погибели, смог только простонать что-то нечленораздельное. «Олли! Джеймс!» Раздался нежный девичий голосок, и между бывшими приятелями возникла очаровательная белокурая девушка в голубом платье с ажурным зонтиком в руках. «Что у вас происходит?» Оле, немедленно объяснись, напустилась она на всё ещё страдающего виконта. Граф закатил глаза и раздражённо посмотрел на небо. Только и её не хватало леди Розамунд Квинси, родная сестра Оливера и пылкая поклонница Джеймса. Излишне пылкая, если называть вещи своими именами, что самый страшный её отец старательно лоббировал идею брака графа Сеймурского и своей дочери. отказываться от такого счастья с каждым годом получалось всё сложнее и сложнее приходилось проявлять недюжинную изобретательность чтобы с одной стороны не обидеть отца девушки и её саму с другой не взначай очутиться с ней перед алтарём хуже провал представить себе сложно хотя нет Джеймс посмотрел в сторону Оливера теперь ситуация стала ещё более двусмысленной кто бы мог подумать Розамунда вам не следует вникать в мужские разборки, грубее, чем следовало, отдёрнул девушку граф. Мне сказали, что вы гуляете с Олли, и я точ с поспешила к вам. Розамунд в смущении становилась совсем уж очаровательной. Джеймс, то что случилось ужасно, говорят, будто вы чуть не погибли, пытаясь спасти девушку в парке. Я хотела нанести вам визит, но отец запретил. Поверьте, я всей душой была с вами. На приёме у Гербертов столько гадостей рассказывали про вас и бедняжку Анну, но я решительно пресекла эти глупости. Так и сказала Джеймс очень голантный джентльмен, поэтому, конечно же, уделял внимание своей дальней родне, а вовсе не потому, что собирался пойти на преступный мезольянс. И что же в нём преступного? Поинтересовался граф, серьёзно подумывая о немедленном отступлении. Анна и вы? Девушка артистично взмахнула рукой. Не разыгрывайте меня, Джемми. Я всё равно не поверю. Росс, оставь нас. Миконт наконец-то пришёл в себя и смог говорить. Я не подумаю. Между прочим, ты ещё не объяснил, каким образом тебе удалось вывести Джеймса из себя, девушка храбро посмотрела на брата. Росс, иди распорядись насчёт обеда. Возможно, граф останется с нами. Ольверу пришлось пойти на хитрость, чтобы сопровождать назольную сестру. Уловка подействовала. Джеймс. Вы точно останетесь на обед?" Розамунд вновь обратила всё своё внимание на графа. Обещать не буду, но такое возможно, прозвучал весьма уклончивый ответ. "О, хорошо. В таком случае я немедленно распоряжусь, чтобы накрывали. Не задерживайтесь", окинув брата испипеляющим взглядом, Росс направилась прочь, оставив мужчин наедине. "А теперь мне хочется услышать объяснение", потребовал Джеймс, когда девушка скрылась из вида. Что, черт побери, все это значит? Думаю, я не заметил, какими глазами ты смотрела на Дико все это время. Оливер напоминал побитую собаку. Но не ту, что сломлена и испугано, а ту, что только затаилась и подумывает о нападении. А твои слова о том, что ты никогда не женишься? А то, как ты одеваешься и ведешь себя? Боже, даже твои волосы, Джемми... Это же понятно как день. Тебе не нравятся женщины, но ты очень красивый мужчина. Ты создан для любви. Так к чему стесняться? Ты мог бы жениться на Роуз, но быть со мной. Она глупышка, даже не представляет, что должно происходить между мужчиной и женщиной. Тебе не придётся обременять себя супружеским долгом. Этого мне только не хватало. Джимс даже не осознал, что произнёс вслух то, о чём думал. Ты мне отказываешь? «Так все же Дик...» «Что Дик?» — рассеянно переспросил граф. «Ты любишь Дика?» «Я никого не люблю. Олли, да катись ты к черту со своими идеями!» «Не выдержал Джеймс! Я не то, что ты подумал!» «И Дик тем более не такой!» И...» Слов больше не осталось. Все произошедшее не укладывалось в голове. «Вообще никак!» «Явиться, чтобы вывести на чистую воду предположительного заказчика похищения Анны — а получить вот такое я никому не расскажу о тебе, но не вздумай лезть ко мне со своими поцелуями никогда, потребовал граф и решительно направился прочь, но потом спохватился и остановился. Совсем забыл. Я пришёл, чтобы поговорить с твоим отцом. О чём? с подозрением в голосе спросил Олли. О наших с ним делах. Будет лучше, если сейчас мы вместе вернёмся в дом, но держись от меня подальше. и сделать так, чтобы я не вспоминал даже Джеймс Грозный посмотрел на Виконты и ещё раз нервно вытер рот. Ответа не последовало. Олвер в полнейшем молчании сопроводил гостя в особняк и тут же ушёл прочь, оставив приятеля на попечении Дэвида Пирса, отцовского секретаря. Мёрт. Граф Уинчестер ждёт вас. Джеймс сдержанно улыбнулся, разглядывая Пирса. Тот идеально подходил под описание заказчика похищения, что, конечно, ничего не доказывало, так как служащих подобного типа в Альби было пруд пруди. Однако после откровений Оливера и просмотра списка, составленного Кэвендишем старшим, сомнений у Джеймса почти не оставалось. Активировав еле заметным нажатием кристалл записи, вставленный в кольцо, Граф обратился к секретарю. Скажите, Дэвид, не планируете ли вы нанять помощника? Мой управляющий недавно дал такой запрос. Говорит, с открытием двух новых артефактных мастерских и одной испытательной площадки количество документов увеличилось чуть ли не вдвое. Лорд Хьюга не доверяет свои дела никому, кроме вас. Как же вы справляетесь? У меня был помощник, не моргнув глазом ответил ему Пирс. Но он не показал себя должным образом. Пришлось расчитать пока ещё Нова более толкового и обязательного. И давно это случилось, на днях. Желтоватая кожа Пирса слегка побледнела. Не подскажете, где я мог бы с ним поговорить? Не отступил Джеймс. Простите, сэр, я понятия не имею, куда он мог деться после увольнения. И насколько серьёзными были ваши претензии к нему? довольно серьёзными. Холодно ответил секретарь, ускоряя шаг и явно стремясь избавиться от гостя, задающего неудобные вопросы. Настаивать дальше Джеймс не стал. Первая запись на кристалл оказалась абсолютно бесполезной. Зато появилась пища для размышлений.